Глава 14. Светлана. То, что сделал для меня Денис, до сих пор в голове не укладывалось. Даже вернувшись в квартиру вечером после замечательного ужина, долго бродила по комнате и постоянно трогала вещи руками. Это всё сделали для меня. Вот так просто, потому что не желали, чтобы жила в тех нечеловеческих условиях. А некоторые не будем показывать пальцем. За собой даже чашку с тарелкой помыть не могли. Напоминать приходилось постоянно. Знаете, это такое чувство невероятное, когда ждёшь чего-то очень долго, когда медленно разочаровываешься, опускаешь руки, и тут раз это чудо, самое настоящее чудо. От него у меня за вечер раз 10 появлялись слёзы на глазах. Пару раз Денис даже успокаивал, потому что мне необходимо было его поблагодарить. Но слова, которые так были нужны, вылетали из головы, а невнятная речь, которая вырывалась, за благодарность принять было никак нельзя. Разложив диван и включив телевизор для фона, положила рядом с собой телефон. Почему-то была уверена, что Денис напишет или просто пожелает спокойной ночи. И пока ждала, осторожно водила рукой по соседней подушке. Удивительно, но отец Артёма предусмотрел всё. В диване нашлось сложенное одеяло и две подушки, новый комплект постельного белья. В холодильнике стоял йогурт разных видов, хлеб, нарезка из колбасы, сыр двух видов и масло. Туда же столовые приборы и немного посуды имелось. Но первое сообщение пришло от Юры. Он никак не мог успокоиться. Писал о том, что матери плохо, что я поступила как последняя коза, уехала. и не оставила им денег, а я смеялась, вытирая ладонями слёзы. Какой же он мерзкий человек, какой же отвратительный. Но почему? Почему я раньше этого не видела? Была слепо влюблена и старалась угодить. Хорошо ещё, остатки разума вовремя проснулись. Денис написал почти сразу же после Юры, и около часа мы с ним переписывались. Мужчина постоянно спрашивал, что ещё нужно купить. А я улыбалась и говорила, что он и так сделал очень и очень много и готов сделать столько же. Такие простые слова, но с таким глубоким смыслом. Я знаю и вижу, что нравлюсь ему. Это заметно не только по поступкам, но и по взглядам, которые бросает на меня, думая, что не замечаю. Понятно по постоянным касаниям, якобы пытается помочь сесть или встать, подаёт руку. когда спускаюсь по лестнице. И я от этого кайфую. Да, любая девушка пришла бы в восторг, окажись рядом с ней такой же красивый и внимательный мужчина, и я не была исключением. Могу пригласить тебя на свидание не как учительницу своего сына, а как девушку, которая сильно нравится, очень аккуратно подбирает слова, намекает на то, что моя профессия и его статус родителя никак не повлияет на вечер. И я знала, что так и будет, ведь мы уже не впервые куда-то ходили вместе. И пусть это были не свидания, а скорее завуалированные под них встречи, но были, и я согласилась. Не помочу, что чувствую себя должной этому мужчине, нет, позже упаси ему об этом сообщить. Денис весь вечер говорил открыто, что поступок никак не должен влиять на наше общение и на оценки сына. Это его решение, и никто ничего и никому не обязан. А согласилась потому, что наши нечастые посиделки были запоминающимися. Это словно найти такого же человека, как ты сам, с которым хоть в огонь, хоть в воду вы когда-нибудь чувствовали себя нужным. Вот рядом с Денисом испытываю подобное ощущение. Я ему нужна, так же, как и он мне. Просто для того, чтобы рассказать, как прошёл день. или поделиться своими взглядами на некоторые вопросы. Удивительно. Но оказывается, просто сидеть и разговаривать чертовски круто. Да, немного говорю не так, как должен учитель, но думаю, эти слова как нельзя лучше отражают всю суть. Утро мне не нужно на работу. Ещё 2 дня имею права отдохнуть, поэтому выстраиваю в голове план на день. Первым делом разберу сумки. Потом неплохо бы узнать, какие темы изучают дети в классе, подготовить дополнительный материал и придумать интересные задания. А то я знаю, эти замещения достанут задачник и начнут весь урок примеры решать. А ведь это скучно. Но ну, первые минут 10 дети будут даже соревноваться, у кого лучше получится. А потом это непродуктивно. Ученик должен быть заинтересован, быть активным и стремиться получить знания. Тогда не в голове и отложится. А для этого мы, учителя, что только не придумываем. Кто-то делает работу с карточками в группе, кто-то со сказочными персонажами путешествует по стране Знаенка. Были случаи постановки кукольного спектакля, где дети вместе с учителем помогали Незнайке научиться писать словарные слова. Вот и мне нужно было сделать что-то необычное и интересное. Утро началось для меня поздно. Потянувшись, поняла, что выспалась. Никто меня ночью не толкает, одеяло не забирает. Да и вообще, жить одной сплошное удовольствие. Уж лучше так, чем с Юрой и его мамой. Антонина Григорьевна уже быт раз 10 заглянула в комнату, а потом высказала бы сыну своё недовольство. Как это? Она встала, а я сплю. Ох, Бог меня уберёг. День проходит быстро. Пока разбирала вещи и аккуратно раскладывала их по полкам, поняла, что многие джемпера и блузки остались у Юры. Самое интересное, в моём отделении их не было. А кто мог утащить? Правильно, его мама. Пусть подавятся. Я другие куплю, намного лучше прежних. Мне теперь есть для кого наряжаться. Успела сбегать в магазин, позвонить в школу и выяснить все интересующие меня вопросы. А потом до вечера готовила и работала над проработкой материала для будущих тем. Когда до приезда Дениса оставалось чуть больше часа, стала собираться. Хотелось выглядеть сегодня очень женственно и утончённо. Вот так. Денис приехал ко времени, и я, быстро спустившись, попала в его крепкие объятия. Не ожидала, что будешь ждать у подъезда, да ещё и с цветами. Привет. шепчет куда-то в макушку и не отпускает. А я словно от родителей сбежала на своё первое свидание, свечусь от счастья и нервно кусаю губу. А этот небольшой, но невероятно красивый букет хочется прижать к себе как можно сильнее. Привет. Так же тихо отвечаю. Мы бы так и стояли, обнявшись, как будто несколько лет друг друга не видели. Но начался мелкий и противный осенний дождь. Смеясь, добежали до машины. При этом Денис сначала посадил меня, а потом побежал на свое место. Стоило нам отъехать от подъезда, как мужчина чуть повернул голову в мою сторону. Тоже улыбается, и так мило у него это выходит. Чуть чурит глаза. От этого от глаз отходят лучики мелких морщин. Волосы успели немного намокнуть. Но Денис одним быстрым движением руки убирает все капли. Есть какие-то предпочтения или доверишься мне? 100 лет не была на свиданиях. Смеюсь. Дай верю тебе. С Юрой у нас как-то всё было не так. Виделись в вузе, вместе добирались до факультета, потом он меня провожал до общаги. Свидания не было, так, совместные походы с друзьями в кино, в кафе. Но чтобы вдвоём где-то посидеть никогда. И подарков не было, даже шоколадок не дарил. А мне вот почему-то всегда думалось, что даже небольшая плитка молочного шоколада была бы лучшим подарком, чем десерт, который он покупал в очередном заведении, показывая всем, насколько щедрым парнем является. Денис привёз меня в центр города, а дождь разошёлся не на шутку. Крупные капли били по стеклу, и дворники с трудом справлялись с потоком воды. Как мужчина ориентировался, понять не могу. Но, видимо, он водится с большой буквы. Мне вот за руль садиться никак нельзя. Мало того, что боюсь, так ещё и в стрессовых ситуациях могу повести себя совершенно неожиданным образом. Папа Артёма уверенно заезжает на подземную парковку, и я тихо радуюсь, что теперь не намокро. Выходим вместе и, не сговариваясь, осторожно берёмся за руки. Вот так просто. Положила свою ладонь в его широкую и тёплую. На лифте поднимаемся на последний этаж почти самого высокого здания в нашем городе. А здесь, оказывается, есть ресторан. И дух захватывает от красоты вечернего города, который буквально был под нашими ногами. Нравится, Денис подводит к столику недалеко у окна и помогает сесть. Очень, даже немножко страшно. Мы здесь так высоко. Я здесь впервые, поэтому если что-то не так, говори сразу. Но всё было именно так. И тихая музыка, которую играли со сцены, и нешумные пары за соседними столиками. Они, так же как и мы, переговаривались и наслаждались уютом этого замечательного места. И, конечно, порадовала кухня. Блюда вкусные, необычные и красиво оформленные. Я не скажу, что решила заказать всё, что только увидела. Никогда не понимала таких женщин и девушек, у которых разбегались глаза, стоило увидеть меню. Мы с Денисом его изучили, обменялись мнениями, и я решила, что будет достаточно заказать салат и овощи на гриле. Всё ж из дома приехала. А вот Денису был необходим полноценный ужин. Человек весь день работал. Это я отдыхала в своё удовольствие. Заказ принесли достаточно быстро. Хоть за это время Денис успел расспросить меня о планах на весенние каникулы и даже решил предложить некоторые варианты отдыха. Боюсь, полететь с тобой и Артёмкой никуда не смогу, у меня заграничного паспорта нет. А вот любой отдых недалеко от дома рассмотрю. Хорошо. Денис накрывает своей ладонью мою руку. Я посмотрю. Вечер похож на великолепную сказку. Сказку для одной взрослой девочки, которая разучилась верить в чудеса. А то и дело незаметно посматривала на часы, боясь, что с боем курантов все исчезнет. Но прошел час, потом второй. Денис также сидел напротив. Мы даже успели несколько раз потанцевать под красивые медленные композиции. И моя сказка продолжалась.